Часть вторая. Широнинская читальня. Книга памяти. Сам я прочел книгу лишь спустя месяц после вступления в должность. И, признаюсь, нечасто перечитывал. н а в е я н а я память была всегда одинакова, и мне иногда думалось, что от повторения она может, как штаны, износиться. Вообще, пережитое ощущение сложно назвать памятью или воспоминанием. Сон, видение, галлюцинация — Все эти слова тоже не отражают сути того комплексного состояния, в которое погружала книга. Лично мне она подсунула полностью вымышленное детство, настолько сердечное и радостное, что в него сразу верилось из-за ощущения полного проживания видений, по сравнению с которыми реальные воспоминания были бескровным силуэтом. Более того, этот трехмерный фантом воспринимался ярче и интенсивнее любой жизни, и состоял только из кристалликов счастья и доброй грусти, переливающихся светом одного события в другое. У воспоминания была музыкальная подкладка, сплетенная из многих мелодий и голосов. Там угадывались прекрасное далеко и крылатые качели, белая медведица пела колыбельную умке, бархатным баритоном трубадур воспевал луч солнца золотого, т р о г а т е л ь н ы й Девичий голос п р о с и л оленя умчать в волшебную оленю страну, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. И вместе с соснами из груди рвалось и улетало сердце, точно выпущенное из теплых ладоней птица. Вот под это полное восторженных слез попури виделись новогодние хороводы, веселье, подарки, катание на санках, звонко тявкающий веслоухий щенок, Весенние проталинки, ручейки, майские праздники в транспарантах, немыслимая высь полета на отцовских плечах. Раскидывалось поле дымных одуванчиков, в небе плыли хлопковые облака, дрожало от ветра живописное озерцо, пронзенное камышами. В теплой мелкой воде шныряли серебристые мальки, в тронутой солнечной желтизной траве стрекотали кузнечики. Фиолетовые стрекозы застывали в воздухе, ворочая головой полные драгоценных блесток. Вспоминались школьные годы. Был новенький ранец, на парте лежали цветные карандаши и раскрытая пропись с выведенными неловким почерком любимыми навеки словами «Родина» и «Москва». Первая учительница Мария Викторовна Латынина открывала дневник и ставила красную пятерку за чистописание. Был чудно пахнущий новенький учебник по математике, в котором складывались зайцы и вычитались яблоки, и учебник по природоведению, душистый как лес. Незаметно уроки взрослели до алгебры, географии, но все эти науки постигались легко и весело. Зимние каникулы разливали морозную гладь катка или начиналась игра в снежки, а потом наступала щебечущая с кварцами весна. рука выводила какую-то смешную любовную записку, которую через две парты передавали девочке с милыми русыми косичками. Праздники взлетали воздушными шарами, п е с т р е л и радужные клумбы, и в каждом окне сверкало солнце. Наступало лето. Над з е м л е й м ч а л о с ь н е и с т о во синее небо июля. Падало и становилось ч е р н ы м морем с облачной пеной на волнах. Сквозь южное марево проступал васильковый глыбой карадак. Воздух шелестел кипарисами, благоухал можжевельником. С каждым ласковым порывом ветра и зелени выныривал светлый двухэтажный корпус пионерского лагеря. На гранитном постаменте возвышался белый, точно сахарный Ленин. От памятника звездными лучами разбегались пестрые аллеи цветов. На стройной мачте флагштока трепетало алое звонкое счастье. На словах это, конечно, звучит не особенно впечатляюще. но в тот вечер, когда действие книги исчерпалось, я долго глядел на крадущуюся в грозовом небе тучу, черную, словно печень. Тогда я понял, что буду сражаться за книгу Громова и за выдуманное детство. Поразительно, как легко память смирилась с дискриминацией. Книжный фантом не претендовал на кровное родство. В конце концов, он был глянцевым ворохом старых фотографий. треском домашнего кинопроектора и советской лирической песней. И все же настоящее детство сразу покатило на задворке. Долгий поезд, стылый караван заурядных событий, которыми я не дорожил. Но все это произошло намного позже, а первые недели в Широнинской читальне я клял доставшееся наследство. Покойный дядя Максим, сам того не желая, изрядно подставил меня. Вместе с дядиной квартирой я унаследовал должность библиотекаря и книгу памяти.